Русский интеллигент в архиерейском сане Известный деятель религиозного ренессанса Георгий Петрович Федотов в свое время предложил такую формулировку. «Русская интеллигенция есть группа, движений и традиции, объединяемая идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей». Я припомнил эти слова совсем недавно, когда мне в руки попала Новая книга «Воспоминания архиепископа Василия. Нижний Новгород», 98 год. В миру автора звали Всеволод Александрович Кривошейн. Он был ровесником века, обучался в Петроградском университете, симпатизировал февральской революции. Затем воевал в Белой армии, попал в эмиграцию. Потом он стал монахом на фонской горе, а после войны присоединился к московской патриархии, снискал архиерейский сан и получил титул брюссельский-бельгийский. Воспоминания владыки Василия читаются легко. Автор наделен несомненным литературным даром, во присущие ум наблюдательность. Книга стоит из двух частей. В первой повествуется о семнадцатом и девятнадцатом годах а во второй – о времена гораздо более близких. Тут читателю предлагаются три главы – митрополит Николай Ярушевич, митрополит Никодим Ротов, поместный собор Русской Православной Церкви в Троице Сергиевой Лавре и избрание патриарха Пимена. Как истинный русский интеллигент, владыка Василий ставит перед собой задачу идейную – Ему требуется доказать, что созданная сталиным и Беей в 43-м году Московской патриархии есть законная и единственная наследница Российской Православной Церкви. Одержимый этой вполне беспочвенной идеей, он ухитряется не заметить вещей достаточно очевидных. Например, такой эпизод. 24 августа 1951 года мемуарист отправил в Москву письмо, адресованное митрополиту Крутицкому и Коломенскому Николаю Ярушевичу. Там говорилось о положении русского монаршества на фоне. А в заключении было написано «Многое можно было еще и сказать, но в письме это трудно, легче приличной встречи». Страница 205. Эта фраза его замела самые неожиданные для автора последствия. В Лондоне с ним встретился один из советских шпионов, который представился таким образом. «Я секретарь посольства. У меня к вам поручение от митрополита Николая». Митрополит Николай очень интересуется положением русских монахов на фоне и просит вас подробно ему об это написать. Вы это можете сделать через меня. Страница 108 От этого предложения автор мимаров отказался, но вывод, который он для себя сделал, удивляет своей наивностью. «Я был поражен, какими связями обладает митрополит Николай в советском правительственном аппарате, и как охотно органы советского посольства исполняют его просьбы» — страница 210 А между тем всякий здравомыслящий человек, чуждой идеей во всех случаях защищать подвенственную ЧКГБ Московскую Патриархию, сообразил бы, что митрополит Николай — является агентом, и всякое обращение к нему, есть обращение на Лубянку. В наши дни это подтверждено документально. В 1996 году газета «Московская правда» в номере от 12 марта опубликовала секретное письмо Берии к Сталину, где предлагалось под прикрытием агента НКВД Ярушевича Б.Д., архиепископа Ленинградской епархии, создать нелегальную деятельность Резидентуру НКВД СССР для организации агентурной работы среди церковников. Архиепископ Василий был человеком довольно искренним и по-своему честным. Когда он пишет о митрополите Никадии, роты, то не скрывает своих претензий к этому скандально известному иерарху. Можно отметить ряд серьезных вопросов, из-за которых у нас возникали с ним трудности. Во-первых, его советы фильский высказывания Все эти восхваления Великой Октябрьской нас, конечно, глубоко огорчали, и как таковые, и потому что наносили ущерб доброму имени Русской Православной Церкви, и являлись препятствием к воссоединению с ней отколовшихся от частей Тоже можно сказать и о так называемой миротворческой деятельности Московской Патриархии, до мелочей, следующей за всеми изгибами советской внешней политики страница 328 несколько выше владыка василий пишет я усвоенный митрополитом никодимом советской привычки говорить ложь без всякой к тому необходимости даже не замечая этого и не помню я не говорю здесь о публичных высказываниях не соответствующих действительности их можно если не оправдать то по-человечески понятия извинить». Понять и извинить в полном соответствии с этой задачей архиепископ Василий оставляет без комментариев такую, например, реплику митрополита Никодима. Я знаю, что могу войти в историю с запятнанным, это мне далеко не безразлично, но я готов на это идти ради блага церкви, другого пути нет. Последнее утверждение более чем спорно, ибо сама церковь предлагает своим архипастырям совершенно иной путь. Перед служением Божественной Литургии, когда епископ уже облачен и стоит посреди храма, звучат обращенные к нему слова Иисуса Христа, евангелия от Матфея, глава 5, стих 16. Их возглашает протодиакон. «Та, кода просветится свет твой пред предчеловеки, якода видит добрые дела твоя и прославит Отца нашего иже на небесех». Принуждая себя понимать и извинять деятелей московской патриархии, архиепископ Василий весьма пренебрежительно отозвался о русско-зарубежной церкви, и все, кто принадлежал к ней, именуются в его мемуарах не иначе как раскольники или карловчане. В те самые времена, когда митрополит Никодим Ротов делал в коммунистической Москве свою весьма успешную карьеру, Первым иерархом зарубежной церкви был преснопамятный святитель Анастасий Грибановский. Будучи выходцем из духовной среды, он никоим образом не был связан с интеллигентными кругами, а потому у него никогда не было и быть не могло ни малейших революционных иллюзий. Ко Господу отошел 22 мая 1965 года. Тогда же было предано гласность его завещаниям в котором содержится такой призыв. «Дорогим моим братьям, сопастырем и сослужителям во Христе завещаю непоколебимо стоять на камне святого и спасительного православия, свято хранить апостольское предание, блюсти братское единение, мир и любовь между собой». А самый последний абзац в этом завещании гласит «Что касается московской патриархии, ее иерархов, то поскольку они находятся в тесном, деятельном и доброжелательном союзе с советской властью, открыто исповедующие свое полное безбожие и стремящиеся насадить атеизм во всем русском народе, то с ними зарубежная церковь, храня свою чистоту, не должна иметь никакого канонического, молитвенного и даже просто бытового общения, предоставляя в то же время каждого из них окончательному суду собора, будущей свободной русской церкви. 1999 год.